Глава девятая. «Эту или эту?» – размышляла я, вынимая удобную пижаму и симпатичную теплую ночную рубашку из чемодана. Говоря по правде, обе вещи взяли бы приз в номинации «Антисекс». Уж то-что, а выбирать сексуальные вещи я не особо умела, да и не понимала, зачем. Постоянного молодого человека у меня, считай, отродясь не было, те недолгие отношения в колледже даже отношениями назвать было сложно, а парочка других фактически на одну ночь приключений, кроме как в категорию студенческой возни после вечеринки, и не отнесешь. Посему привлекательности и эротичности я отводила менее значимое место, чем комфорту. Я уже приняла душ и подсушила волосы, смыла усталость дороги и раздражение от собственной глупости. И зависла на выборе одежды. В принципе, Николас не будет особо долго на меня в ней любоваться. По крайней мере, на это я и надеялась. Поэтому, махнув рукой, выбрала практичные джинсы и футболку. Когда я шмыгнула за дверь номера и пробежала по неосвещенной лестнице на этаж выше, уверенности слегка поубавилась. Может, я рано? Может, ник еще не отдохнул, не пришел в себя? Он ведь целый день развлекал народ. Все-таки работа у него была не позавидуешь, энергии отнимала порядком. Вот такая кочевая жизнь кажется интересной, когда ты по другую сторону в кресле туриста. А если это рутина изо дня в день, и ей конца края не видно? Впрочем, он ведь был владельцем агентства-организатора, а значит, мог позволить себе индивидуальный график. Я шла по коридору верхнего этажа, и лампочки, как киношные софиты, зажигались от мягкой поступи моих шагов. Застыв перед дверью Ника, я глубоко вздохнула, пытаясь унять, не пойми откуда взявшуюся дрожь, и также медленно выдохнула. Провела картой по слоту на замке, и как только загорелся зеленый огонек, нажала ручку. Коридор до комнаты со спальней был короткий. Мягкий палас глушил шаги. Свет от лампы и фонаря за окном освещал номер. На пол и стены ложились изогнутые тени. Слышался шум льющейся воды в ванной, и... Тихое женское хихиканье. В первую секунду я застыла, думая, что зашла не в тот номер. Но ведь Ник собственноручно отдал мне ключ. Ошибка исключалась. Не жива, ни мертва, я прошла в комнату и посмотрела на кровать, с которой на меня удивляно уставились две пары глаз. Те самые блондинки-подружки из Палмера развалились на кровати Ника В одном черном кружевном белье, как у себя дома. Лежали и вольготно попивали что-то из бокалов на длинных ножках. На столике рядом стояла початая бутылка шампанского. — Эй, а ты что тут делаешь? — взвелась одна, вскакивая на колени. Ее внушительная грудь колыхнулась, чуть не выскочив из чашечек бюстгальтера. — Я... я... я... Заикалась я, слишком шокированная, чтобы дать какой-то внятный ответ. «А ну как ишь отсюда!» – махнула на маникюренной ручкой ее подруга. «На сегодняшнюю ночь место в этой теплой постельке зарезервировано!» – промурлыкала она, поглаживая покрывало ладонью. «Ага, нами!» – поддакнула вторая. «Ага, может, и не на одну ночь!» – подмигнула подружке первая. И они снова захихикали. Было видно, что девушки уже прилично выпили. Значит, возможно, они на кровати Ника не пару минут. А может, они и не лежали вовсе. Может, в моей голове тут же возникла не совсем приличная картина совокупляющейся троицы. Сколько я там по времени приводила себя в порядок? Достаточно, чтобы... Хлопнула дверь в ванной, обрубая поток моих мыслей на середине. А я-то и не заметила, что душ уже выключен и вода не шумит. Видимо, Ник приводил себя в порядок после... После... Я так и не смогла закончить мысль, потому что в спальню зашёл Ник с одним лишь полотенцем на бедрах. Капельки воды еще блестели на его торсе. Невольно я покраснела, прикусив нижнюю губу и думая как бесстыдно привлекателен Ник был. Увидев меня, он улыбнулся, а, услышав хихиканье и возню на кровати, нахмурился. «Николас!» – синхронно выдохнули блондинки. «Мы тебя заждались!» Совершенно не смущаясь своего практически обнаженного вида, он сложил руки на груди и склонил голову к плечу. «Здравствуйте, леди! Не помню, чтобы мы договаривались о встрече!» «А мы и не договаривались!» Стоявшая на коленях блондинка наклонилась вперед, демонстрируя грудь с выгодного ракурса. Вторая перевернулась на кровати, изгибаясь и ставя бокал с шампанским на прикроватный столик. Устроила этакое мини-шоу, чтобы Ник смог оценить и ее гибкость, и ее формы. «Мы сами решили сделать сюрприз!» «Экскурсия была такой интересной! Это как бы благодарность!» Девицы снова захихикали. «Мы очень благодарны и отзывчивые. «Да, мы такие!» «Это прекрасно!» – кивнул Ник, и взгляды блондинок вспыхнули в предвкушение. «Ваше рвение отблагодарить очень даже похвально!» но меня вполне устроит отзыв на сайте агентства или благодарственное письмо от всей группы по завершении тура. — Так неинтересно, — пропела лежавшая на кровати девица. — Даже если у тебя уже есть планы на ночь, Ник, — протянула вторая и стрельнула в мою сторону недовольным взглядом. — Мы можем ее пригласить в нашу теплую компанию. — Пока я подбирала упавшую на пол... От такого наглого предложения челюсть, стоявшая на коленях блондинка, переместилась к краю кровати и провела ладонью по груди Ника. Соглашайся, не пожалеешь? Кажется, дело тут не обошлось одной бутылкой шампанского. Вынужден отклонить столь лестное предложение. Я не видела выражения лица Ника, но, судя по интонации, оно было каменным. Он сделал шаг назад, и рука девушки сама соскользнула с его груди. «А теперь прошу вас покинуть мой номер». Подружки синхронно спрыгнули с матраса, подхватили сброшенные шелковые халатики с пола и, быстро накинув полупрозрачную ткань на себя, упорхнули в коридор. «Ну и зря!» — в унисон пропели они, выходя за порог номера. «Фыркнув!» Я прошествовала следом и для верности закрыла дверь на замок, чтобы не вернулись и нас не тревожили. Мало ли, что этим подвыпившим дурочкам в головы взбредет. Вернувшись, я выгнула бровь, подбоченилась и сукоризной посмотрела на Ника. «Ты был любезен с ними? Даже слишком?» Сарказм в голосе я даже не пыталась скрыть. «А что ты предлагаешь? Отчитать их, как школьниц? Позвонить их родителям?» «Пристыдить на воскресной службе?» Уверена, Николас нашел бы еще несколько достойных вариантов, если бы я его не перебила. «Не знаю», – протянула я, – «но точно не улыбаться им и не рассыпаться в комплиментах», – развела я руками и сердито прошествовала к окну, делая вид, что слабо освещенная тусклыми фонарями парковка за окном интересует меня намного больше самого Ника. «Эмми!» Это ты уже сочиняешь. Ни в каких комплиментах я не рассыпался. Но я будто не слышала его. Это происходит постоянно, да? Что происходит? Ну, вот. Женщины преследуют тебя, да? Проникают в номер, ждут в кровати, предлагают себя. Не уверен, что это подходящая тема для беседы. А если бы не я, ты бы согласился, да?» «Если бы мы с тобой вчера не познакомились, ты бы сейчас по-другому реагировал на их благодарности». Последнее слово я особо выделила, вложив в него столько сарказма, сколько могла выдать. Я кинула на него взгляд, и он покачал головой со слабой улыбочкой на губах, словно не верил своим ушам. Меня еще слегка потряхивало. Сегодняшний день изобиловал потрясениями. Все началось с самого утра. Завтрака и пропажа Ника. Потом его чудесное перевоплощение в нашего гида. Дурацкие случаи в Сентендре, Теперь девицы эти. Хотелось затопать ногами от возмущения. Как они вообще сюда попали? Взяли мой ключ, наверное. Я его не мог найти и брал запасной. Не стал магнитить новый, поскольку второй у тебя. Если бы я сменил код, ты бы сюда не смогла зайти. «Лучше бы ты его сменил!» — Тогда бы сюда не смогли зайти они, — фыркнула я. И меня немного подотпустило. В конце концов, чего я так взвелась на Ника? Его вины или его желания случившимся не было. Ведь он меня пригласил к себе в номер. Меня, они их! Прости, это был долгий день, — пробормотала я. — Два долгих дня, — усмехнулся Ник, кажется, совсем не сердясь. «Ну, всё, к утру об этом будет знать вся наша группа», – промямлила я, оседая в кресло у окна. «Об этом о чем? О том, что я и ты…» – я махнула рукой, не находя правильного слова. «Возможно, стоило употребить «вместе». Но я так и не поняла, вместе мы были или нет. Или где та граница, перешагнув которую, можно смело утверждать, что мы вместе». Тебе не все ли равно, что скажут другие? Мне вот без разницы. Думаю, пройдет немного времени, все и так будут в курсе, что ты моя. Что я его? От такой формулировки сердечко застучало громче. Подняв ладони, я накрыла порозовевшие щеки, смущаясь откровенной реакцией своего тела на взволновавшие меня слова Ника. «И потом, тогда им придется рассказать, что они делали у меня в номере», – попытался улыбнуться Ник. «Не обязательно. Скажут, что видели из коридора, как я входила в твою комнату», – пролепетала я. «И что? Может, у тебя в номере чайник сломался, и ты зашла попросить горячей воды? Ты даже не представляешь, с какими ерундовыми просьбами меня, бывало, поднимали из кровати посреди ночи мои туристы. Да?» нахмурилась <связывая> я. Да, утвердительно кивнул Ник. И выпить бокальчик за здоровье давно почившего муженька, только потому что он явился во сне своей 90-летней супруги, путешествующей в составе моей группы, было самым безобидным. Они безобидные просьбы бывали? Поинтересовалась я, чуть улыбнувшись. О, помнится, пришлось избавляться от запаса марихуаны и прихваченных туристами нелегальных сувениров из Амстердама, когда на трассе нас тормознул французский патруль дорожной полиции. Да? Да. А ведь я просил ничего запрещенного не вывозить с собой за пределы Голландии. И как же ты от этого избавлялся? Ну, это отдельная история, таинственно улыбнулся Ник. Интриган, подытожила я и широко зевнула. Ник поднял меня с кресла, сел в него сам, а меня переместил к себе на колени. Лицом он зарылся мне в волосы и выдохнул в ухо. «Кажется, ты не готова сегодня ни на какие подвиги, Эмми». «Как бы мне хотелось возразить!» Но, стоило признать, Ник был чертовски прав. Глаза слепались, и сознание грозило ускользнуть в сонное царство – в любую минуту. «Определенно», — выдохнула я, закрывая глаза, но он быстро накрыл пальцем мои губы. «Мне, наверное, надо вернуться к себе?» — все-таки пробормотала я, думая, где бы взять силы, чтобы дойти до номера. «Не говори ерунды», — отрезал Ник. Тихонько кивнув, я уткнулась носом ему в шею, вдыхая цитрусовый запах геля для душа и пряный аромат Его загорелой кожей. Последним, что я услышала, было «пошли в постель», но прозвучало это не столь эротично, как могло бы прозвучать в иной ситуации.